Глава вторая. Как личная инициатива оборачивается организационным действием. Город К располагался в горах, которые опоясывала река. В этом месте людей набилась огромная куча. Сюда стекались коммерсанты всех мастей. Развлечения здесь были на любой вкус. В центре города росли высоченные деревья Гинго. На обрывах грудились дома, высоко вздымая венчавшие их остроконечные шпили-копья, словно пытаясь проткнуть небосклон. При этом над городом Ка постоянно висел непроглядный туман. Погода в этих местах была холодной и мрачной. Вечно шли дожди, повсюду было липко, скользко, мокро и влажно. Весь город представлял собой поганую мешанину. Правда, живот у меня так болел, что наслаждаться всеми этими видами не было сил. Меня мучила только одна мысль. Прибыл я с командировкой в город К, оплатила мне поездку компания Б, которой нужно было, чтобы я написал им корпоративный гимн. По основной работе я столичный госслужащий. Каждый день строчу сводные отчеты и речи начальству. В свободное время пишу еще тексты к песням. Выплескиваю эмоции в любимое дело, преодолевая скуку рутинной работы. Человек я в нашем сообществе небезызвестный. Ко мне нередко обращаются с предложениями что-то написать всякие компании. Для меня это лишний источник дохода, который позволяет худо-бедно сводить концы с концами. Так, собственно, на меня и вышла компания «Б». Вот только у моего босса есть особенность. Он любит втихую следить за перепиской подчиненных. Перехватил начальник письмо от компании «Б». Прочитал его с пристрастием и отправил меня в командировку от нашей структуры. Вот как личная инициатива оборачивается организационным действием. Впрочем, это все безинтересные детали. Ерунда. Я давно привык к фортелям за много лет работы. А то, что не успел я прибыть в город К, как сразу же заболел, вот гром среди ясного неба. Раз уж все равно речь зашла о больничках, то стоит признать, что это заведение, с которыми я отлично знаком, Они чем-то напоминают мою контору. И то, и другое крупные организации. В обеих контролируют, когда ты встаешь и где ты живешь, что ты делаешь и как ты отдыхаешь. А заодно решают, что с тобой сделать, когда ты родился и постарел, заболел и умер. В нашей стране гражданам приходится как-то уживаться с учреждениями обоих типов. Здоровьем я никогда не отличался, и мне чуть ли не через день приходилось наведываться в клинику за рецептами. Конечно, как и все, я боюсь ходить по больницам, но они меня притягивают к себе, будто я намагниченный. Не получается не посещать их. В больнице города К я прежде никогда не наведывался. Это даже неплохо. Посмотрим, как у них здесь все устроено. Ой, только мне же еще песню надо написать. Самое худшее, когда в разгар работы неожиданно сваливаешься с болезнью. Сразу возникает куча хлопот, а я не из тех людей, которые любят делать одновременно много дел. Скорая помощь то поднималась в гору, то устремлялась вниз, то кружила, то пробиралась какими-то окольными путями. Сколько мы так ехали, я не знаю. Наконец мы все-таки доехали куда нужно. Больницу соорудили под горой. Отсюда открывался вид на реку. Выглядела больница, как и город, в котором ее построили монументальные впечатляющие. На каждом полушаге стояло по строению, на каждом шагу — по зданию, между которыми закручивались в петли галереи и проходы. Стрехи высоко взмывали вверх хищными зубцами, рыщущими, чтобы что-нибудь урвать в окрестностях. Изогнутые крыши собирались в бесконечное множество углов, словно громадная стая чумазых, но грозных диких тварей, свернувшихся калачиком, чтобы укрыться от мелкого дождика. «Доставившие меня в больницу дамы с нескрываемым облегчением объявили. Это наша центральная больница, лучшее заведение в нашем городе. Самый лучший сервис для вас, уважаемый господин Ян». И они понеслись вперед, вероятно, по давно протаренной дорожке, уволакивая меня в амбулаторное отделение».